для чего пришлось разоплатить в меню одного из ранее нанятых гвардейцев. Я вселил в этого костлявого воина душу, благо на этом континенте их сейчас выше крыши, а сам ассортимент шире, чем в супермаркете, и нарядил в комплекты легендарных доспехов. «Юрик, слушай задачу. Иди в центр сожженной земли и принеси мне то, что упало с небес на землю. Оно будет плыхать, скорее всего. Используй смекалку и... вот это колечко. Секунду.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 Закрывал уведомление об удивительном племени, уже врываясь в охваченном пламенем дом, и сразу же ощутил еще бьющиеся сердца. Наплевав на свое инкогнито, подхватил зверолюда, что лежал без сознания, надышавшись дыма, он не до конца прикрытого погреба. Из-под деревянных досок послышался писк, и я тут же нырнул в темноту, доставая трех совсем мелких, размером с кошку, детишек.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 Вся земля, огонь, тлеющие деревья, камни и кустарники в радиусе 50 метров от деревни оказались заперты в маленьком мерке. Я словно бульдозером прошелся, врезая все вокруг деревни и создавая кольцо безопасности, на котором попросту нечему будет гореть. Мой взгляд упал на бутыль, в которой сейчас бушевало пламя, снятое вместе с деревьями и верхним слоем земли. Я посмотрел и на молящихся зверолюдов.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 «Если не хочешь, чтобы Арин волновалась, будет не больно, будет очень больно!»